Глава 15. Пандея. Я же сказала, что это никак не связано со мной. В очередной раз возразила Пандея, будучи снова в офисе Дардана Хилла. Все обернулись к девушке, а врач, который пришел доложить Дардану о результатах исследования, растерянно сжал в руках бумаги. Это правда. Ее кровь ничем не отличается от других пологейцев. Может, только не хватает витаминов группы Б, пробормотал он, поправив очки. Пандея была настолько уставшей, что лишь скептически приподняла бровь на это заявление. Кай сложил руки на груди, Дарден вздохнул и бросил папку на стол. Они взяли у нее кровь еще трижды. Понемногу, но все же. Три разных врача исследовали, и в итоге результат один и тот же. Там нет ничего странного. Однако они не верили результатам. Дея уже было все равно. Она смертельно устала и пережила слишком много для одного вечера. Хорошо хоть наступила суббота, и утром ей не надо будет на работу. Пандея бросила взгляд в огромное окно за спиной хозяина кабинета. Стояла глубокая ночь. Но на этаже горели все лампы, и было оживленно, как в разгар рабочего дня. Неожиданно двери кабинета распахнулись, и зашел мужчина. Человек. Крепкое телосложение. Коротко стриженные волосы. Массивный подбородок со шрамом. Простые джинсы, теплая куртка и до неприличия самодовольная ухмылка для столь позднего часа. Не сразу, но Пандея его узнала. Тот самый Дерек, который помог Каю, Элеону и Иво, Спасти ее от похитителей. Он лишь вскользь взглянул на Дею и прошел прямиком к Каю и Дардану. Срань господня, парень, ну вы сегодня и наследили две перестрелки за вечер. Вроде у тебя достойный опыт за плечами. Должен был работать чище. С издевательским смешком обратился он к Каю, который закатил глаза, но своей реакцией сильнее развеселил Дерека. Я плачу тебе за работу, а не за оценочное суждение. Тебе, как постоянному клиенту, мое бесценное мнение бесплатно в качестве бонуса. У Пандеи не осталось сил гадать, в каких отношениях могли быть этот человек и Кай, чтобы тот так разговаривал с пологейцем. Она просто хмуро наблюдала за происходящим. Дерек передал папку. Мы пробили их, люди и Даории все низшие и определенно наемники о людях то мы выясним подробнее но даории новички в санкт донаме больше информации я вам не достану тот уж вы сами кай с недовольством пролистал папку и передал ее дардану на чистку квартиры нужно время сегодня только тела убрали пару дней дашь на работу спросил Дерек у кая тот кивнул Речь же о квартире Пандеи. Ее мнение никто даже не спросил. Девушка открыла рот, намереваясь возмутиться, но потом махнула рукой. Пусть прибирают. И лучше, если закончат до возвращения Миниска. В кабинет вошла Кассия, под руку поддерживая его. Пандея тут же вскочила на ноги. его был бледен, опирался на подругу и шел медленно но был в сознании и мог ходить. Он был жив. Панде испытала непередаваемое облегчение и, только встретив растерянный взгляд его, поняла, что громкий вздох принадлежал именно ей. Устыдившись, она взяла себя в руки, и ее выражение лица стало более сдержанным. Губы Иво тронула слабая улыбка. «Эй, это же совенок! Громкий возглас Дерека привлек внимание. Мужчина с широкой улыбкой таращился на кассию. Бывший архонт растерянно округлила глаза, несколько раз моргнула и обернулась, неуверенная, что это он действительно о ней. «Я тебя малявкой запомнил. Ты пули неуклюже собирала. Руфус мне рассказал правду. Не думал, что у тебя действительно такие радужки» пояснил Дерок, заметив искреннее недоумение. «Я помню, мы и встречались. Но, эм, «Это Дерек», — подсказал Иво, пока Кассия помогала ему сесть в одно из кресел. «Он старый военный друг Руфуса и уже много лет помогает Каю с делами». «Он же человек», — шепнула Кассия, но недостаточно тихо. Все услышали. «Самый что ни на есть настоящий совёнок!» — вклинился Дерек, с неприличным интересом таращись на девушку, от чего то явно чувствовала себя неуютно. «Мы с Руфусом давно познакомились. Я, правда, только недавно выяснил, кто он такой, но от этого даже забавнее. Для накопления знаний отец собирает всевозможный жизненный опыт, занимаясь разными делами». «Он действительно служил в армии и обзавелся множеством полезных знакомств», — пояснил Кай для Кассии. «Сперва он скрывал от Дерека свою личность, но лет шесть-семь назад предложил ему работу. Мне в помощь. У Дерека свои люди. Раньше мы лишь временами обращались к нему, но после недавних событий наняли его с командой на постоянной основе». Это случаем не тебе, он проиграл в карты. Название стрелкового клуба, уточнила Кассия Удерека. Тот расхохотался. Мне, на самом деле, подворотня самая безобидная из трех предложенных вариантов. Удерека зазвонил телефон. Взглянув на номер, он махнул Кай рукой. Мне пора. Все сделаю, как договорились. савенок передай Руфусу привет и напомни, что он задолжал мне обещанные виски. «Поправляйся, парень!» На лице его отразилась вымученная улыбка, когда Дерек хлопнул его по плечу, проходя мимо к выходу. «Надеюсь, ты не шибко привязана к своим коврам воробушек. Мы их сожжем, но не боись. Один из моих парней почти дизайнер. Новенькая подберет в тон». Со смешком бросил Пандей Дерек — и, не дожидаясь ответа, вышел из кабинета. Совенок, Воробушек!» в замешательстве переспросила Кассия, обращаясь ко всем сразу. Она то ли была удивлена отношением Дерека, то ли возмущена. Пандея чувствовала себя также, потеряв дар речи то ли из-за наглости, то ли из-за поразительной самоуверенности этого мужчины. «Не обращай внимания», — посоветовал Кай. «Дерек всем девушкам дает прозвище. В этом они с отцом схожи. Главное, что ни одну из вас он не назвал персиком или дынькой». «А это еще что значит?» — вклинилась Дея. И его Кай и Дардан ответили молчаливыми натянутыми улыбками, позволив девушкам догадаться самим. «Уже поздно?» — напомнил Дардан его отказывается ночевать здесь, но кроме слабости его здоровью действительно ничего не угрожает. От Пандеи мы тоже сегодня ничего нового не узнаем. Лучше сперва отдохнем и поговорим позже». «Я не взяла сумку с картами», — растерянно пробормотала Пандея, неожиданно сообразив, что совсем без денег. «В них нет необходимости. Ты останешься с нами». — заверила Кассия, помогая его подняться, а Кай жестом пригласил всех к лифту. Дэя покорно направилась в указанном направлении. У нее не осталось сил на волнение или сопротивление. Сейчас она хотела просто помыться и лечь спать. Даже голод перестал давать о себе знать. Она может себе позволить одну ночь провести в их квартире, убедятся, что в ней нет ничего особенного, и отпустят. Утром лучше не стало. Точнее, Пандея проснулась лишь в середине дня из-за настойчивого урчания в желудке. Тело казалось измученным, вялым и неподатливым. Внешние тревоги буквально вытянули из нее все соки. Дэя вновь оглядела комнату, вспомнив слова Кассии о том, что когда-то это была ее спальня. Стильное, но минималистичное оформление, по которому трудно что-либо сказать о хозяине. Хотя Кассия упомянула, что прожила здесь недолго. Бывший архонт раздора поделилась своей одеждой и всем необходимым, она показалась Дее доброжелательной и милой, а над Иво она и вовсе хлопотала так, словно тот стеклянный. Пандея была рада, что он в хороших руках. Его выздоровление лишь вопрос времени. Дэя умылась, пригладила растрепанные волосы. Оглядела надетую футболку со спортивными штанами. Вид был немного помятый, но сегодня суббота, и Пандея сомневалась, стоит ли ей надеть еще что-то. Вдруг они решат, что она намерена сбежать. В целом она бы с радостью, но только после завтрака. Пандея как можно тише прошла в гостиную, ища хозяев, но там никого не было. В желудке заурчала от запаха яичницы и тостов. С кухни послышались голоса, и Идея направилась туда. Она различила смех Касси и застыла у самой двери, помялась, стесняясь прервать чьё-то радостное общение. «Всё хорошо, Кире?» Пандея вздрогнула и обернулась. его стоял с недоумением, наклонив голову. Его волосы были расчёсаны, однако футболка и домашние штаны были, как и у неё, немного помяты. Взгляд Пандеи невольно прошелся по его плечам и груди. Светлая ткань обтягивала мышцы, а кожа оказалась загорелой. Девушка заморгала, не заметив бинтов на его торсе. И его, прочитав все по ее лицу, приложил ладонь к месту, где еще вчера было пулевое ранение. Медицинского пластыря достаточно. От раны остался свежий шрам. Слава богам! с искренним вздохом облегчения пробормотала она. По губам его скользнула улыбка. Пойдем, иначе они все съедят, предупредил Иво и первым прошел на кухню. Правда, почти сразу он замер, из-за чего Пандея едва не врезалась ему в спину. Девушка перевела растерянный взгляд вперед. Кассия сидела за кухонным островком на высоком стуле и подперев лицо рукой таращилась на Кая, готовящего у плиты. Мужчина был в рубашке и брюках, волосы убраны в прическу. Вероятно, собрался на работу. Чтобы не испортить одежду, он повязал фартук. «Доброе утро!» — то есть день, — бросила Кассия, едва оторвав внимание от спины Кая. Его указал Пандея на стол рядом с ней, а сам пошел помогать. «С каких пор ты готовишь завтрак? В смысле, обед? Еду, в общем?» Сбивчиво пробормотал он, достав из холодильника сок. «С тех пор, как Кассия сожгла яичницу», — бросил Кай, добавив соль и какие-то приправы. Его движения выглядели обыденно, словно готовка ему привычна, хотя раньше Дэя и подумать не могла, что он знаком с кухней настолько близко. «Как вообще можно сжечь яичницу?» уточнил его у Кассии, и Пандея его мысленно поддержала. Кассия без капли сожаления пожала плечами, и его прищурился, а после взглянул на Кая. «Скорее всего, она сделала это намеренно, чтобы попялиться на мою задницу», тем же невозмутимым тоном выдал Кай, занятый готовкой. Кассия с трудом удержалась от смеха и принялась раскладывать столовые приборы. Ее щеки зарделись, а оброшенный взгляд в спину Кая светился нежностью. Архонт Раздора была влюблена. Дея посмотрела на его. Он с улыбкой перекинулся с Каем парой фраз, затем посмотрел на Кассию, воодушевленно сервирующую стол. Неожиданно Пандея вспомнила, как выследила его, попыталась впихнуть ему документы, чтобы перекинуть на них опасные последствия, с которыми сама не могла справиться. Да, это было для благородного дела, но теперь произошедшее виделось с иной стороны. Она принесла и потребовала взять папку, полную проблем, которые могли стоить им жизни. Иво попытался защитить близких и царящую в этом доме идиллию. Дэй знала лишь немного о произошедшем с Кассией, но даже ставшие известными общественности мелочи были весьма печальны. Ее собственный отец убил ее подругу, не раз пытался убить ее саму. Элеон погиб на неудачных переговорах с Даориями. Дэя не была уверена, что именно случилось, но, по слухам, это была болезненная смерть от рук представителей клана огня. Плечи Пандеи поникли. Она с трудом сглотнула скопившуюся слюну, поняв, что не имела права требовать от них решения мировых проблем, и Иво был абсолютно прав в своем резком отказе. Дэя пришла в себя, когда Иво поставил перед ней тарелку с яичницей, свежими нарезанными овощами, беконом и тостами. «Если что-то тебе не по вкусу, не ешь», — заверил он, и Кассия поставила ей стакан с соком, то ли вишневым, то ли гранатовым. Они сперва позаботились о ней и лишь после положили еды для себя. Вроде мелочь, в поместье с детства ей подавали еду среди первых, а, живя в Санкт-Донаме, она и вовсе часто прибегала к доставке. Но в этом доме такая банальная забота о ней, почти незнакомке, показалась странной, обескураживающей и смущающей. «Ты плохо себя чувствуешь?» Спросила Кассия, садясь рядом. Ты покраснела. Может, на кухне слишком жарко? Нет, все чудесно. Спасибо. Кассия ответила улыбкой и принялась за еду. И его сел с другой стороны, а Кай, закончив готовить, ограничился кофе. Он снял фартук, встал недалеко от плиты, опираясь рукой на столешницу и, изредка отпивая из своей чашки, Наблюдал за уплетающими еду его и Кассии. Пандея вновь вошла в ступор. Он потратил время, чтобы приготовить завтрак, исключительно для них, а, судя по одежде, еще собрался работать. Пандее и в голову бы не пришло, чтобы Миниск, Мисомена или Немея потратили хоть крупицу свободного времени ради того, чтобы приготовить еду для нее. Мисомена так вообще вряд ли хоть раз в жизни подходила к плите но сама пандея максимум она разогревала еду для миниска если брат приезжал к ней в санкт данам, но чаще они заказывали пандея растерянно взглянула на его и кассию, которые явно наслаждались завтраком когда девушка посмотрела на кая он заметил и кивнул на ее тарелку с вопросительно приподнятой бровью. Пандея торопливо наколола овощи и отправила в рот, боясь, что Кай неверно расценит заминку и решит, что еда ей не нравится. Яичница — не кулинарный шедевр, но было вкусно, в меру солёно, тосты идеально прожарены. Это был прекрасный завтрак или обед. А отношения между Каем, его и Кассией казались самыми семейными из всех, что ей доводилось видеть. Они непринужденно болтали, смеялись, даже шутили над новой машиной его, а потом над Кассией, которая призналась, что поцарапала ее, пока ехала за Каем и Пандеей. Точнее, на этом моменте смеялись только Кай и Кассия, и его заметно помрачнел. «У меня через два часа совещание, и нужно успеть кое-что обсудить», — весьма прямолинейно начал Кай, когда они доели и вышли в гостиную. Все взгляды обратились к Пандее, и она без сопротивления села на диван, ожидая этого допроса. Мысленно она уже подготовилась. Кай и Иво сели в кресло. Кассия с ногами расположилась на диване неподалеку. Пандея заметила, что они ее практически окружили, но не подала виду, неуверенная, насколько специально это вышло. Хотя, зная их род занятий, она подозревала — Мало что в их поведении случайно. «Вчера я не бредила и не врала. Я безмерно рада, если моя кровь каким-то образом помогла его выздороветь, однако я не знаю, как это произошло». Откровенно повторила Пандея, избавляя их от необходимости подводить к теме медленно. «У меня не единожды брали кровь на исследование, но никогда ничего странного не находили». Ваши ученые вчера это подтвердили. Никто ее не прерывал, они даже не переглянулись, продолжая выжидающе смотреть на пандею. Но та упрямо замолчала, считая, что поделилась всем, что знала. Нам известно достаточно про твое второе похищение, но расскажи про первое. После затянувшейся паузы сказал Кай на просьбу это походило не больше чем санкт данам на пелес пандея неоднозначно качнула головой сохраняя невозмутимость в детстве ее научили реагировать на такие просьбы скорее всего у них очень мало информации и через ее неаккуратный рассказ они могут узнать больше я плохо помню произошедшее лучше если вы зададите конкретные вопросы Так она узнает, что именно им известно. Собеседники не изменились в лицах. Если и поняли, что Пандея тоже вступила в игру, то ничем себя не выдали. Похитили только тебя? Им точно известно, что нет. Что ж, раз он хочет совсем играть простачка... Нет, со мной выкрали Миниска. Сколько вам было? Мне двенадцать, а брату девять. «Откуда вас похитили и где держали?» «Это произошло днем, когда мы возвращались из школы. А где держали, точно не знаю. Нас чем-то усыпили и заперли в незнакомом доме. Я очнулась уже внутри, стоял поздний вечер. Лишь вернувшись домой, узнала, что нас с братом вывезли из города». Пандея специально добавила искренности и больше информации, Зная, что будет выглядеть подозрительно, отвечай, она слишком сухо. Кай пару раз коротко кивнул. «Что от вас хотели?» «Ответы. Спрашивали о делах отца, но ни я, ни тем более Ник нужных подробностей не знали». «Все трое суток они вас только допрашивали?» Взгляд его дернулся к Каю, но он не возразил и не извинился а значит, ответ им был нужен. Пандеи сыграли бы на руку страх, дрожь в теле, слезы в срывающемся голосе, но она ненавидела подобное притворство и не хотела ничего из этого ощущать, поэтому осталась спокойной. «Я плохо помню, что именно с нами делали», намеренно подчеркнула она, но Кай не моргнул и глазом, Вероятно, они видели достаточно, и вряд ли она может рассказать им что-то, что их смутит и заставит прекратить расспросы. Помню страх, постоянный плач низко Его били, меня пытали водой. Брат не успокаивался, у него была истерика. Его поили чем-то, чтобы угомонить. Мне, скорее всего, тоже давали, но меньше. Думали, что раз я старше, то знаю больше. Рот Кая сжался в линию, и его помрачнел. «Что ж, им неуютно, это уже неплохо». «Мне очень жаль», — тихо ответила Кассия. Пандея благодарно кивнула. «Что ты помнишь о вашем освобождении?» — продолжал Кай. Впервые Пандея невольно сжала челюсти. В ответ на этот вопрос она играть не хотела, да и отвечать было нечего. Вы ждете подробностей, но я их не помню. Кай ответил вопросительно приподнятой бровью. Пандея шумно выдохнула и мельком взглянула на его и Кассию. «Хорошо», — сдалась она, понимая, что все равно не отстанут. «Я помню кровь, угрозы и то, чего не было». Тогда я ничего не понимала, но спустя годы разобралась, что за нас не просили выкупа. Меня с братом похитили ради мести, а вопросы были чисто ради выгоды, чтобы получить сведения, которые потом могли перепродать конкурентам. Но они, скорее всего, решили, что убить нас недостаточная месть отцу, хотели изувечить или свести с ума. Они собирались искалеченными вернуть нас домой. Мне много всего чудилось, вплоть до того, что мне перерезали горло на глазах у брата. Но когда нас нашли, на мне не было никаких травм. У Ника были ушибы и следы побоев. На мне нет. Поэтому воспоминания о том, что меня пытали водой, которая не оставила визуальных следов, отнесли к моим реальным воспоминаниям. Панде откинулась на спинку дивана. Произнеся все вслух, она почувствовала некоторое облегчение, словно давление в голове и груди снизилось, позволив ей расслабиться, выдохнуть. Непонятное перестала мерещиться, кажется, спустя день после произошедшего. Я пришла в себя в комнате, полной разорванных трупов, с потерявшим сознание братом. Мы оба были перепачканы в крови, как и вся комната. Они уже разлагались. «Запах стоял неприятный», — бесстрастным тоном продолжила Пандея, разглядывая свои сплетенные на коленях пальцы. Ник был жив, он дышал. Я вытащила его на кухню, первым делом пыталась найти воду и еду. Я не знала, где мы находились. Мне было не унести Ника, за порогом стояла ночь. Пришлось остаться в том доме, а утром появились родители с воинами — Мы с братом давали показания. Вы наверняка их откопали. Нам с Ником пришлось пройти длительную терапию, но даже она не помогла отличить ложные видения от произошедшей реальности. Вы же читали заключение инспекции? Да. Дело закрыто, хоть и не выяснили, кто разобрался с похитителями, подтвердил Кай. А ты что думаешь? Наверняка есть догадки. Некоторые предполагают, что сами похитители между собой что-то не поделили. Другие считают, что отец сперва отправил парочку убийц на наши поиски и приказал тем разобраться с похитителями. Я скорее согласна со вторыми. Панде равнодушно пожала плечами. Когда-то она размышляла об этом, но воспоминания приносили старые галлюцинации. Рецидив пугал, не хотелось возвращаться к специалистам. Когда-то она подвела черту, заключив, что рада, что их похитители сдохли. Жутким, неясным способом, но ей было все равно. Они исчезли. Отлично. Они мучились. Прекрасно. Подонки заслужили. Пандее понадобились годы, чтобы снова научиться принимать ванну и душ без приступов панической атаки. Ее брат месяцы вопил по ночам, увидев что-то пугающее в тенях. «Почему склоняешься ко второму?» Кай выдернул ее из мрачных мыслей. У отца было много секретов, не сомневаюсь, что он бы хотел вообще скрыть всю историю с похищением, но она получила широкую огласку. Кто знает, что тем похитителям оказалось известно. А у отца было достаточно связей, чтобы нанять настоящих садистов и головорезов. Вся та сцена могла быть разыграна намеренно, И, вероятно, нас там оставили специально, чтобы запутать следствие. «Считаешь, что отец мог использовать вас как приманку?» подал голос его. Пандея покачала головой. «Это вряд ли. Он любит нас. Если не меня, то Ника точно. Он его единственный сын. Не имея и Ник для него сокровища, хотя мне и Мисамене отец с детства уделял не меньше внимания» поэтому сомневаюсь, что он мог нас так использовать. После происшествия отец изменился. По крайней мере, пытался. Поправила себя Пандея, припомнив второе похищение. Все продолжали молчать, словно ждали, что Пандея расскажет им нечто важное, но ей больше нечего было поведать. «Это все, что я более-менее ясно помню», Остальное во время следствия отнесли к ложным воспоминаниям от психологической травмы или седативных. «Там действительно какие-то...» Дэй да напряженно свела брови, не зная, какое слово подобрать и есть ли вообще подходящее. «Бредовые сцены произошедшего. Вы говорили про исцеление из-за моей крови, и я повторяю, что этого не может быть». После такого похищения нас с Ником пристально обследовали. И будь со мной что-то не так, то нашли бы еще тогда». «Возможно ли, что быстрое выздоровление как-то связано с глазом?» — предположила Кассия. И его дернулся, оторвав остекленевший взгляд от Пандеи. «Нет, не от Пандеи. Он смотрел куда-то мимо, рядом». Дэя да незаметно покосилась, но ничего странного не заметила. Наверное, задумался. «Сомневаюсь. Глаз лечащими свойствами не обладает», — отмел Кай, но неоднозначно качнул головой. «Однако об этом тоже расспрошу отца. Может, у него возникнут идеи». Кай явно намеревался уточнить у Пандеи что-то еще, но лифт издал сигнал о прибытии, и в квартиру зашел Дерек, ведя под локоть побледневшую и недоумевающую Домали. Пандея вскочила на ноги. «Тут очередная птичка говорит, что вы знакомы, воробушек», — со смешком бросил мужчина, хотя взгляд оставался сосредоточенным и холодным. Домали, все в порядке? Что ты здесь делаешь?» Дарика даже не попыталась вырваться из захвата Дерека, А оцепеневшая, осталась стоять. Ее расширившиеся от волнения глаза скользнули от Иво к Каю и задержались на кассе. Та действительно выделялась из-за своей внешности, и Домали буквально не могла перестать таращиться на бывшего архонта Раздора. Я пришла к тебе домой, наконец выдавила Домали. Голос ее почти не дрожал, хотя лицо оставалось бледным. Помнишь? мы договорились пройтись по магазинам я тебе звонила но ты не брала трубку и я просто пришла проклятье совсем забыла дерек все таки отпустил домали подруга тут же подошла к Пандее и протянула ее телефон который сжимала в руке до побледневших пальцев как защитный оберег я захватила его из твоей квартиры у тебя дома ремонт «Там столько мужчин! Меня затопили соседи сверху!» Пандея выдала первую пришедшую на ум отговорку. «Это произошло ночью, и я так замоталась, что телефон забыла. Прости, пожалуйста!» Домали с подозрением глянула на Кая. Тот сидел в расслабленной позе, нога на ногу, и равнодушно смотрел на Даарийку. Домали придвинулась ближе к Дее и зашептала. «Понимаю, что тебе пришлось срочно вызывать работников, но они там многое разворотили. Я видела даже разбитую мебель. Если что, работают они, похоже, так себе. Может, лучше сменить бригаду?» «Так эту птичку вам оставить или избавиться?» — спросил Дерек Укая. у Кая. У Пандеи по спине прошла волна дрожи, и она обхватила плечи малей прижав к себе. «Нет-нет» она останется со мной все в порядке кай ответил с купой улыбкой и намеренным продолжительным молчанием словно действительно размышлял каким способом лучше избавиться от тела ее подруги она останется с нами спасибо дерек соизволил решить он хорошо по дороге мои ребята все выяснили информацию кинули и его Дерек выразительно постучал пальцем по своему телефону и, как ни в чем не бывало, улыбнулся до мали. «Веди себя хорошо, птичка. Пока, воробушек». «Эй, погоди!» — позвала Кассия, когда Дерек направился к лифту. «Что за мода на птичьи клички?» «При встрече она была вся взлохмаченная, как воробушек. А это всем птичкам птичка. До встречи, совенок. Довольно заявил Дерек и ушел, оставив Кассию с недоуменно приоткрытым ртом. Пандея и Домали тоже глядели ему вслед, обескураженные объяснением. И его достал свой телефон и начал что-то искать. Кассия всмотрелась в Дамали. «Ты кажешься знакомой. Мы нигде не встречались?» Домали сперва помотала головой, не сразу справившись с голосом. «Вряд ли». Я бы вас запомнила. Действительно, вряд ли Кас. Она Дарика, бросил его уставившись в телефон. Домали Дарика из клана Металлов. Кассия выглядела заинтересованной, но вместе с тем напряглась. Она полукровка, вспомнила Пандея. Дочь наследницы дома раздора и принца, а в итоге царя клана Металлов. Судя по данным, Нише восьмой Сул. Работает моделью и певицей, несмотря на свой клан. Носит серебряный ахакор, благодаря которому и смогла построить карьеру. Сперва поклонники палагейца принимали ее за человека, не ощущая гула, но пару лет назад она призналась в своей национальности, и публика восприняла новость хорошо. Ровным тоном зачитал его. Дамали вновь побледнела и схватилась за свою правую руку — Потянула рукав, будто хотела скрыть и без того спрятанный ахакор. Пандея это все знала. Именно она брала у нее интервью, когда Домали решила открыться своим поклонникам. Вот в чем дело, расслабилась Кассия. Я не слежу за шоу-бизнесом, но, возможно, видела тебя по телевизору или в журнале. От откуда вы все это знаете? Ошарашенно пробормотала Домали. «Дэя, кто они?» «Ты им рассказала». «Не она». Дерек собрал информацию, сообщил Кай, встав на ноги. Дамале открыла рот, но Кай продолжил, разом избавляясь от ее вопросов. «Вчера на Пандею напали. Ничего особенного. Но квартира нуждается в ремонте. Сейчас мы выясним детали произошедшего, и временно Пандея поживет с нами» если у вас есть совместные дела то наши люди составят компанию чтобы присмотреть а мне пора последнее было скорее для ибу и Кассии. ее кай поцеловал в щеку и пообещал вернуться через пару часов затем он ушел оставив домали растерянно таращиться на всех троих пандея тяжело вздохнула по сути кай снял с нее груз тайны позволив рассказать о произошедшем, однако Дэя не хотела настолько волновать подругу. На тебя напали? Сдавленно пискнула Домали. Пандея, отведя подругу в сторону, коротко объяснила произошедшее. Рассказа, даже без жутких подробностей, хватило, чтобы глаза Домали испуганно округлились. Рукой она прикрыла рот, сдерживая громкий вздох. Дэя успокаивающе улыбнулась. Со мной все будет хорошо. В понедельник квартиру починит, и я вернусь домой, закончила пандея. И ты будешь жить там одна. Лишь временно. В конце недели вернется Ник. Тебе не стоит там оставаться одной, внезапно упрямо заявила Домали, все еще будучи бледной от услышанного. Давай я поживу с тобой. Ибо и Кай наверняка приставят ко мне кого-то, кто будет следить за квартирой. Может, несколько охранников. Все равно жуть какая. Иво может пожить с тобой. Заявление Кассии заставило комнату погрузиться в тишину. Пандея не была уверена, что они слушали. все таки они из домали отошли, а Кассия и Иво что-то смотрели в своих телефонах на протяжении всего разговора. Но, как оказалось, если не оба, то Кассия... Точно все слышала. Иво поднял глаза на подругу. Он не стал возражать, но уставился весьма красноречивым взглядом. Их безмолвный диалог продлился секунды. Иво перевел внимание на Пандею. Каз права. В квартире две комнаты, и я могу пожить во второй, пока мы не выясним детали, или пока твой брат не вернется. Это не нужно. Я спокойно. «Либо я, либо телохранитель на твоем диване», — перебил Иво, заставив Пандею растерянно умолкнуть. Кассия с сочувствием пожала плечами. «Меня они насильно переселили к себе, хотя, конечно, тогда моя квартира сгорела, но если хочешь вообще попасть домой, то лучше выбери один из вариантов». Пандея нахмурилась. Ей хотелось быть под защитой, — Но выставленные ультиматумы и то, как его и Касси упорно не прислушивались к ее мнению, немного раздражали. Но Дэя осознавала, что все ради ее же безопасности, и только поэтому удержалась от резкого отказа. Да и что-то подсказывала. Даже если она скажет нет на оба варианта, они просто поставят ей какого-нибудь громилу под дверь. Или, хуже, пришлют Дерка который доведет Пандею своими птичьими кличками. И его был лучшим вариантом из всех. Но по спине прошла волна неприятной дрожи от идеи пожить с ним наедине.